Первый раз в жизни он испытывал счастливое чувство освобождения. Падали все неразгаданные вопросы, те вопросы, которые удручали его в последнее время. Можно было забыть о терроре, о Ване, о смерти, о своем праве на жизнь. Все опять было ясно. Казалось, достигнуто главное, то неоспоримое главное – В чём заключалась сокровенная цель всех усилий? Казалось, открылся путь в обетованную землю, к справедливому и свободному устроению России. Но это чистое и светлое чувство пришло не одно. Его отравило недоумение, как приспособиться к жизни, как жить вне подполья, Вне комитета, вне конспирации. Как отвыкнуть от партийных привычек, как устроить не мир, а свою муравьиную жизнь? Спрашивая себе впервые, что он знает и на что он способен, Болотов с удивлением признавался себе, что кроме революционного опыта у него нет богатства и что кроме навыков конспирации он не вынес из партии ничего. Многотрудная жизнь миллионов серых людей была ему неизвестна, непонятна и недоступна. И становилось жаль, что так скоро всё кончено, что революция уже победила, что он, как падёнщик после расчёта без приютин и сыр, с горечью вспоминались когда-то слышанные от Арсения Ивановича затейливые слова: Сатана гордился, с небес свалился, Фараон гордился, в море утопился. А мы гордимся, куда годимся. Третье чувство, которое он испытывал, наиболее сложное, рождавшее в нём одновременно и надежду, и озлобление, было неискреннее доверие к возвещённым манифестам свободы. Он видел ещё недавно измученное, а теперь умиротворённое лицо Веры Андреевны, видел самодовольную улыбку доктора Берга, точно именно доктор Берг руководил забастовкой. Слышал старческий бас Арсения Иваныча: "Теперь кормилис шабаш, рычагом не выворотишь, жорновым не выимелиш". Он видел и слышал всё это, и всё-таки не мог успокоить Горького, возвращённого годами сомнения. Его смущала не капитуляция правительства, а единственно то, что она наступила так скоро, без упорной борьбы и почти без жертв. В виде как внезапно, помимо его желания и воли вспыхнула великая забастовка, как широко она разлилась, как глубоко потрясла всю Россию, он понял и с сокрушением признал, что не партия со своими комитетами соорганизовала её, и что ни в её партии власти, остановить, ускорить или замедлить величавый ход надвигающихся событий. И это очевидное для всей России бессилие возлюбленной партии было источником для него непрестанного и тяжкого огорчения. Колебания его продолжались недолго. Однажды торопясь в редакцию, партийный разрешённый новым законом газеты он проходил по нарядной адмиралтейской набережной омрачённая осенним ветром нева сердито вздувала свои свинцовые воды воздух был влажен таял жёлтый волнистый петербургский туман